Пятое. Броневик я загнал в каретный сарай. Чумное и м е не не то место, где следует опасаться обыска. В проклятии есть свои преимущества. В доме я попросил дворецкого отнести брезентовый с в е р т о к на ледник. Сам п р о ш е л в гостиную, из которой доносились странные скрежетания. Как оказалось, Елизавета Мария сидела в кресле и размеренными движениями точильного камня правила режущую кромку сабли. На меня с у к к у п даже не взглянула. Я негнущимися пальцами расстегнул куртку, отдуваю вернувшемуся следника Теодору, и мужу протянул мокрый котелок. «Растопи котел в ванной комнате, и еще мне понадобится мазь от ожогов», предупредил Дворецкого, прежде чем тот ушел. «Ты опять не ночевал дома?» произнесла Елизавета Мария обвиняющим тоном, ни на миг не прекращая своего занятия. «Вжик-вжик, ж и к в ж и к «Не ночевал», подтвердил я. и пропустил обед. Пропустил. Если я не буду знать, где тебя искать, не смогу помочь. Помочь? Суккуб? Мне? Я чуть не расхохотался в голос. С чего такая забота? Спросил, п р и с л о н я с ь к дверному косяку. Разве моя безвременная кончина тебя не устроит? Суккуб подняла голову, и сквозь личину симпатичной девушки на миг проступил образ чуждого этому миру создания. Мне не в ы г о д н о твоя смерть, — заявила Елизавета Мария, и, в и д и мое недоверие, уточнила, прямо сейчас. — Увяз недостаточно глубоко? — недостаточно, — подтвердила девушка. — Лео, твоя преждевременная кончина расстроит нас обоих, поэтому прошу, ставь меня в известность о своих планах на день. — Все непременно, — усмехнулся я и указал на живые цветы в вазе. — Выбиралась в город в такое ненастье. Еда в этот дом сама по себе не приходит. — Обошлись бы. — Вовсе нет, — уверила меня Елизавета м а р и и Правильное питание — залог крепкого здоровья. Она отложила точильный брусок и спросила. — Расскажешь, где пропадал всю ночь? — В самом безопасном месте на свете, Ньютон-Маркте. — Проблемы с коллегами? — Ничего серьезного, — ответил я, отлипая от дверного косяка. — Что не так с саблей? Елизавета Мария возмущенно фыркнула. — Оружие требует ухода, Лео. Она была просто в ужасном состоянии. Я кивнул, но д о с т а т о ч н о для столь усердной работы эту причину все же не щ у Что еще? — Твой л и п р и к о н прорычала девушка, и глаза ее загорелись недобрым огнем. Он шныряет по дому, вынюхивает, подсматривает за мной в ванной, ворует вино. Это просто сводит с ума. Я поймаю его и порублю на куски. При этих словах штора дальнего окна колыхнулась, и тихий шорох сложился в самодовольное. Драть! Впрочем, всему виной мог быть сквозняк и звон в ушах. — у в е р е н а что его проймет обычная сталь? — спросил я напоследок. — Обычная сталь? — тихонько рассмеялась Елизавета Мария. — Твой дед изрядно потрудился, напитывая саблю кровью и смертью. п о в е р е н а успокоит даже демона. Отлично — Отлично! — кивнул я. — Если поймаешь этого фигляра, начни с ног. — Укроти пальцы до размера башмаков. — Непременно, — пообещала девушка, — но не могу гарантировать, что ограничусь только этим. — Проверь за шторой, — посоветовал тогда я и вышел в коридор. — Некоторые вещи нельзя спускать даже друзьям, хоть воображаемым, хоть нет. Из гостиной донесся пронзительный в и з к и грохот перевернутого кресла. Я только покачал головой и, тяжело опираясь на перила лестницы, поднялся на третий этаж. В ванной комнате постоял перед зеркалом, б е з д у м н о глядя на отражение своей осунувшейся физиономии. Затем избавился от одежды и вдруг понял, что мыться просто не осталось сил. Смазал с е л е б н о й мазью ожоги на запястьях и лодыжках, у ш ё л в спальню и завалился спать. Проснулся глубоким вечером. Долго лежал на кровати и бездумно смотрел в потолок, потом заставил себя подняться и закрыть окна, голову словно набили ватой. Во рту стоял мерзкий привкус засахаренных слив, но в целом самочувствие никаких неприятных сюрпризов не преподнесло. Просто поспал на закате, только и всего. Поспал на закате, получил по голове, подергался от электрических разрядов. Плевать, остался жив, и ладно, не все могут похвастаться тем же. и отправился в ванну, наскоро р л с с н у я и вновь смазал в а л д ы р и ожогов целебной мазью, потом намотал вокруг бедер полотенца и босиком дошлепал до спальни, а там уже хозяйничала Елизавета Мария. На прикроватную тумбочку она выставила поднос с накрытым крышкой блюдом, чайничком и корзинкой нарезанного на куски лимонного кекса. — Тебе надо поужинать, — заявила она тоном, нетерпящим возражений. Потом пристально взглянула на меня и скривилась. — Если скажешь... что это стигматы, меня стошнит. «Глупая шутка», — поморщился я, опускаясь на кровать. «Ну, крест на спине ты носишь?» «Хватит», — потребовал я, не желая обсуждать ни татуировки, ни ожоги на запястьях и лодыжках. Поднял крышку с блюда и озадаченно посмотрел на непонятное к у ш а н и е из поджаренных овощей и мяса, мелко нарубленных и смешанных друг с другом. «Что это?» «Тебе понравится», — улыбнулась д е в у ш к а Это традиционное индийское угощение. Не терплю экзотики. Тебе надо поесть, — заявила Елизавета Мария, не слушая возражений. Я хотел было вызвать Теодора и велеть ему унести ужин, но неожиданно осознал, что безумно голоден, поэтому лишь спросил, поймала ли п р и к о н а с у к к у п обернулась, окинула меня недобрым взглядом, подозревая издевку, и многообещающе произнесла «Поймаю». Откуда донеслось довольное драть, когда она вышла за дверь, я не разобрал. Просто было не до того. Сунув в рот ложку экзотического угощения, я словно расплавленного свинца проглотил. Очень не остро, очень вкусно. Я налил чаю, хлебнул и горячий напиток, обжег небо и язык, да так что на глазах выступили слезы. И все же экзотическое кушанье мне скорее понравилось, чем нет. В итоге доел до конца, хоть порой казалось, будто поглощаю чистое пламя. После ужина достал прихваченную з логова грабителей копию полицейского отчета и начал читать, но не сумел разобрать ни слова. Буквы прыгали перед глазами, веки с л и п а л и с ь и после нескольких минут мучений я в изнеможении откинулся на подушку. Спать. Уснул мгновенно и проспал всю ночь, как убитый. Снилась Елизавета Мария фон Нальц, дочь главного инспектора, мило улыбалась и протягивала для поцелуя руку, но всякий раз, когда я прикасался к нежной коже губами, меня бил разряд электрического тока. Да что ж такое! Когда проснулся, лепрекон сидел на подоконнике, по-турецки скрестив ноги, листал полицейский отчет и время от времени сплювывал на пальцы, дабы перевернуть очередную страницу. Под глазом у него налился свежий синяк, а нижняя губа распухла, эти штришки придавали образу альбиноса удивительную завершенность, делая его куда реальней моих обычных фантазий. Влип, злорадно глянул на меня коротышка, стоило только продрать глаза. Встрял, попал. Он для убедительности провел большим пальцем поперек горла, но стоило только потянуться за сапогом, мигом спрыгнул на пол, зашвырнул отчет к потолку и выскочил за дверь. Я поднялся с кровати, собрал разлетевшиеся по всей комнате листы и подошел к окну. На улице только-только начинало светать, и оставалось лишь радоваться, что ставни открыли прикон, а не какая-нибудь тварь с той стороны. С тяжелым вздохом я уселся на подоконник, собрал в нужном порядке страницы отчета и вдруг вспомнил, что когда-то м е с т о здесь хватало нам обоим, мне и моему воображаемому другу. Еще влезала шахматная доска. Тогда лепрекон не был такой сволочью. Впрочем, стоило только вчитаться в полицейский отчет, как ностальгические воспоминания в раз вылетели из головы. Экспертизу содержимого сейфа заказал старший инспектор Бастиан м а р а н и в запросе его черным по белому был указан номер ячейки, арендованной моей бабкой, графиней Косицы. По другим ячейкам аналогичных поручений составлено не было. Я кинул отчет на кровать и взял с тумбочки хронометр. На часах было без четверти 7 но сна не осталось ни в одном глазу, и я решил потратить время с пользой. Быстро собрался, вышел в коридор, а только начал спускаться на первый этаж, меня обогнал оседлавший перила лепрекон. В один миг он скатился вниз, ловко соскочил на пол и умчался на кухню. Теодор проводил его невозмутимым взглядом, протянул мне плащ и трость, потом, как бы между прочим, отметил. Не хочу никого ни в чем обвинять, Виконт, но в доме опять начало пропадать столовое серебро. И на этот раз дело точно не в вороватом поваре. — О! — восхитилась Елизавета Мария, присоединяясь к нам. — Маленький уродец решил пополнить клад, Она заглянула на кухню, но лепрекона уже и след простыл. — Я никого ни в чем не обвиняю, — повторил дворецкий. — Разберемся, Теодор, — пообещал я. — Пропало только серебро? — Да, только серебряные вилки. Их и так оставалось немного. п о ж а л я плечами направился на выход, но был остановлен суккубом. — Леопольд, — выразительно произнесла девушка, — могу и рассчитывать на твое благоразумие. — Без всякого сомнения. — И ты вернешься домой к обеду? К ужину точно буду, — пообещал я и вышел на улицу, подсыпавшую с неба морось. Погода за ночь особо не изменилась, разве что ливень сменился облажным дождем, да ветер раскачивал верхушки деревьев не столь сильно, как вчера. Было пасмурно, город окутала сырая серость, и железная башня на вершине холма едва-едва проглядывала из полупрозрачной пелены, заполнивших воздух капель. Уверен, Альберт б р а н д от подобного н е н а с т ь в полном восторге. Я уже дошел до ворот, когда вспомнил об оставленном на леднике свертке, вернулся в дом и попросил Теодора сходить и принести его. Только убери в портфель, — предупредил дворецкого, вновь выходя из дому. Я буду в каретном сарае. В сарай я повесил плащ котелок на прибитую к стене вешалку, распахнул задний борт броневика и выругался при виде... заваливших весь кузов ящиков, из-за которых самоходная коляска заметно кренилась на левый бок. Я вытащил крайнюю коробку, отволок ее к стене и со стоном распрямил занывшую поясницу. Решив лишний раз не надрываться, принес пару досок, приставил их к кузову и принялся разгружать броневик. Когда пришел дворецкий, внутри оставался лишь ящик гранат да длинные короба с непонятными снарядами и пусковой трубой. Их вытаскивать не стал, и без того спина уже не разгибалась. «Виконт», — произнес Теодор, никак не выказав удивление при виде полицейского броневика. «Ваш портфель?» «Оставь», — велел я, отыскал среди составленных к стене ящиков коробку с маузерами К-63 и взял верхний пистолет, отложив на место ненужную кобуру приклад, убрал вощенную бумагу, взял в курок, оттянул затвор. оружие в дополнительной чистке не нуждалось, поэтому сразу зарядил его, вставляя один патрон за другим. Этим ограничиваться не стал, дополнительно снарядил еще две обоймы. Они уместились в накладных кармашках кожаного портфеля. сам пистолет пришлось убрать к промороженному свертку. Но хоть я и в о ружился до зубов, лишний раз судьбу решил не искушать и покинул м е н и е через заднюю калитку. По крутому склону, Прыгая с камня на камень и подныривая под мокрые ветви кустов, спустился к дороге и перескочил через мутный ручей на обочину. Если кто-то караулил меня у ворот или моста, его ждало жестокое разочарование. Спустившись с холма, я сразу отправился на угольные склады и успел перехватить Рамона Миро, прежде чем тот ушел с работы. «Давай угощу тебя кофе», — предложил я, когда приятель Позевы, вышел за ворота своего нового места службы. «Вот так, по доброте д у ш е в н ы й Возьмешь и угостишь?» — недоверчиво прищурился тот. «Вовсе нет», — рассмеялся я. «Нужен совет». р о м о н тяжело вздохнул и махнул рукой. «Ладно, пойдем». Мы зашагали по дороге, в дождевых канавах, вдоль которой текли черные от угольной пыли и сажи ручьи, и заглянули в первую попавшуюся кофейню на проспекте Менделеева. Я ограничился чаем и поджаренными тостами. Рамон взял кофе и глазунью из трех яиц. — Что у тебя, Лео? — спросил он, когда нам принесли заказ. — Ничего хорошего, — поморщился я. Мне удалось отыскать убежище грабителей, но их там уже не было. Не думал сообщить об этом в полицию, — выразительно глянул на меня Рамон, покрасневшими от недостатка сна, глазами. — Грабители туда больше не вернутся, — покачал я головой. К тому же я не уверен, кому в Ньютон-Маркте можно доверять. Рамон Мирот о пил кофе и попросил. «Рассказывай». В двух словах я поведал ему шитую белыми нитками байку о случайно найденном складе оружия и еще более случайном пожаре, но, к счастью, нестыковки и недосказанности крепыша нисколько не заинтересовали. Он вытер пальцы о салфетку и протянул руку. «Дай посмотреть». «Получив копию полицейского протокола...» Рамон ознакомился с выводами экспертов. Затем наскоро просмотрел остальные листы и вернул их мне. «Кто-то в Ньютон-Маркте замаран в этом деле по уши», — пришел он к тому же выводу, что и я. «Но меня больше интересует алюминиевая шкатулка. Ты точно ничего не знаешь о ней?» «Ничего», — уверил я приятеля. «Тебе покляться могилой матери?» «Не кипятись», — успокоил меня Рамон, отправил в рот кусок яичницы, прожевал и спросил. Зачем понадобилось изготавливать дубликат шкатулки? Нужно было совершить подмену, чтобы никто не заподозрил обман. Думаю, это дело рук кого-то из банка. Злоумышленник не хотел навлечь на себя подозрения. «А еще он имел доступ к сейфам лишь время от времени», — решил Рамон Миро. «Почему?» — удивился я, наполняя чаем опустевшую чашку. «Приятель посмотрел на меня, как на неразумного стажера». — Шкатулка сама по себе никому не интересна, так? — начал он издалека. — Важно содержимое. Так почему тогда вороватый служащий не взял шкатулку домой, спокойно не вскрыл ее и не вернул обратно? Это не имеет смысла, если только он не должен был провернуть свою аферу за один раз. И не страшно, если шкатулки будут отличаться, ведь в описи указан лишь материал и руна. — Логично, — кивнул я. и в задумчивости взглянул на залитое дождем окно. На улице поднялся ветер. Мелкие серые капли летели теперь скорее горизонтально, нежели падали вниз. «Алюминиевые шкатулки с рунами на крышке изготавливают не каждый день», произнес я некоторое время спустя. «Как думаешь, есть возможность отыскать мастерскую?» Рамон допил кофе и развел руками. «Слесарка большая». «Слесарка» именовался я обширный район фабричной окраины, где работали и к у с т а р и о д и н о ч к и и целые артели. Хотя алюминий не самый востребованный материал, — продолжил рассуждать Рамон, — не так важно, какой именно мастер взялся изготовить подделку. Достаточно узнать, кто искал людей для работы по алюминию. Я посмотрел на приятеля с искренним уважением, а ты соображаешь. Да, кстати, пару недель назад в газетах писали о налете на завод барона Дюрера, Грабители вывезли партию алюминия, приготовленную к отправке на фабрику фон Цепелина. «Вот как? Металл нашли? Понятия не имею. Понимаешь, поддельную шкатулку изготовили с из ь какого-то хитрого сплава, предназначенного как раз для производства корпусов дирижаблей. Вряд ли это совпадение. Одно к одному», — хлопнул Рамон Миро по столу. «Один мой кузен держит мастерскую на слесарке. Могу с ним поговорить». «Но что мне с того?» «Половина?» «Половина от чего?» — уточнил приятель. «Половина от гонорара, который выплатит банкирский дом, если раскроем это дело. Ты разве не получил аванса?» «Я достал бумажник, отсчитал пять десяток и кинул их на стол». «Достаточно?» «Вполне», — кивнул Рамон, пряча деньги в карман. «Можешь описать руну?» «Лучше нарисую». Предложил я, набросал в блокноте ломанную молнию и вырвал листок. Вот, держи. Где встретимся? Только учти, я сейчас спать. На слесарку поеду уже после обеда. Тогда ищи меня в прелестной вакханке. Помнишь, заходили как-то туда после смены? Найду. Рамон Мирон охлобучил кепку и вышел за дверь. Я убрал копии полицейских отчетов обратно в портфель, расплатился за нас обоих и нехотя натянул плащ. Выходить подсыпавшуюся с неба морозь не хотелось категорически, но зачастую наши симпатии и антипатии не имеют ровным счетом никакого значения. Надо значит надо. Та самая объективная целесообразность, во имя которой меня вчера едва не поджарили на электрическом стуле.